Глава тридцать вторая Было уже утро, когда они добрались до одинокого домика на окраине, где их ждал Рогов. Девушку поместили в одной из внутренних комнат, откуда она не могла подать сигнал наружу. «Вы думали, откуда будем уходить?» — спросил Гроздов Рогова, когда они вернулись в гостиницу. Полковник достал из кармана карту и расправил ее на сгибах. «Здесь нас будут ждать пограничники». Он ткнул пальцем в точку на карте, где река делала крутой поворот. Надо только дождаться темноты. «Ладно», — сказал Дроздов, присаживаясь на кровать. «Все вроде должно удастся. План хороший». «Я тоже уверен, что академик будет у нас в руках», — ухмыльнулся Рогов. «Но имею в виду, он может сбрыкнуть. Ты справишься с ним?» Дроздов уже лежал на кровати с закрытыми глазами. «Я доставлю его» даже если придется тащить академика на себе. А теперь надо пару часов поспать. Утром в семь часов Дроздов уже был возле дома мусорщика. Грузовой Зил с двумя рядами баков в кузове стоял у тротуара. Дроздов посмотрел на него краешком глаза и толкнул дверьду. Трофимыч ждал его, сидя за столом. Он был облачен в джинсы и черную кожаную куртку. При ярком свете было хорошо заметно, как он взволнован. Щеки его заметно вздрагивали. — Как она? — спросил он. Дроздов догадался, что вопрос о дочери. — Нормально. Майор похлопал его по плечу. — Если все пойдет хорошо, с ней все будет в порядке. Губы гнедищего задрожали, и он отвел взгляд. Дроздову было жаль, этого бедного водилу, но другого выхода не было. — Вы освободились от помощника? — спросил Дроздов. Кивнув, Гнедичев сообщил, что дал помощнику отгул. «Машина готова. Пойдем посмотрим». Бак, подготовленный для перевозки девушки, стоял в середине левого ряда. По внешнему виду он ничем не отличался от остальных. Дроздов поднял крышку и посмотрел внутрь. Дно бака было заполнено опилками. Сдвинув их, Дроздов обнаружил второе дно, которое он тщательно обследовал. «Не задохнется?» Гнедичев указал на несколько небольших отверстий в стенке. «Надо сделать их шире», — приказал Гроздов. «Это опасно», — возразил Гнедищев. «Могут заметить. Замаскируйте. Неизвестно, сколько времени ей придется находиться внутри». Пока мусорщик делал отверстие, Гроздов раскрыл маленький чемодан, который привез с собой и достал оттуда форму охранника. Он заранее позаботился о ней и теперь был уверен, что предусмотрел абсолютно все. Надев форму, он долго рассматривал себя в зеркало, Затем сверху надел черный кожаный плащ, висящий на стене. Воротник застегивался очень плотно, так что формы не было видно. — Что вы скажете о своем новом помощнике? — спросил он у Гнедичева, повернувшись к нему. — Тут вытаращил глаза. — Я бы вас ни за что не узнал. — Искренне проговорил он. — Отлично, — сказал Дроздов, приблизившись к нему. — Дела могут принять любой оборот но что бы ни случилось, не забывайте, чем вы рискуете, и не теряйтесь. В случае чего запомните, прежний помощник в отпуске, а я ваш новый помощник. Не думаю, что они станут задавать слишком много вопросов, но если это случится, нужно отвечать без запинки. И если меня схватят, для вашей дочери это плохо, понятно?» Гнедичев облизал губы и утвердительно кивнул. «Ладно». — проговорил Дроздов, надевая на голову старую кепку. — Поехали. Он сел за руль Зила, у которого был затрапезный вид, но двигатель работал хорошо. Он имел достаточный запас скорости, в чём Дроздов убедился, когда быстро помчался по разбитым мостовым освеи. За сто метров от мрачного кирпичного здания, окружённого стеной, он замедлил ход. Возле внешней ограды из колючей проволоки стоял вооружённый солдат. — Поговори с ним — прошептал Дроздов Гнедичеву, и смотри у меня. Охранник подошел к ЗИЛу. «Пропуск!» — потребовал он. Гнедичев протянул пропуск. Охранник посмотрел бумаги и вернул их. «Было видно, что подозрений у охранника не возникло. Можете проезжать», — произнес он с важным видом. «Внутри остановитесь для личного досмотра». Гнедищев поблагодарил его, и они проехали в ворота. За воротами Дроздов снова остановился, — Двое охранников вышли из будки и встали по обе стороны машины, а третий остался сидеть в будке. «Эй, Трофимыч! — крикнул один из них Гнедичу. Я никогда не видел этого парня. Он указал на майора. Кто это? — Николай Валуев. Не видишь, что ли?» Довольно хладнокровно пошутил Гнедичев. «Сейчас двинет. А где Генка? В отгулах». Охранник присвистнул. «Позавидуешь». Он сплюнул на землю и повернулся к Дроздову. «Кто-то гуляет, а тут торчи целый день». Выходите, я обыщу вас. Дроздов спрыгнул на землю. Охранник обшарил его карманы, предложил он снять плащ, Дроздов пропал бы, но это не пришло охраннику в голову. Проезжайте, сказал он. Дроздов лез в фургон, захлопнул дверь и, вытащив из под сиденья пистолет, положил его в карман. Он включил скорость, не взглянув на охранника. Дальше были собаки. При виде машины огромные псы стали рваться с цепи и скалить зубы. Их злобное рычание наполнило воздух. Проехав за предку, они остановились во внутреннем дворике. Знакомый вас стоял возле входной двери. Значит, Рогов и Шкаликов уже здесь? Удастся ли осуществить задуманное?